Глава 31. Вчера вечером я совершила глупость, разблокировав Мишин номер и написав ему сообщение с просьбой о встрече. В ответ мне была лишь тишина, так что прямо сейчас происходит глупость номер 2. Я нахожусь в офисе Демида и жду, когда он меня примет. Это я подписал, это отдай на подпись Ветрову. В 12 собери всех на совещание. Демид вышел из своего кабинета в деловом костюме и навис над секретаршей, которая внимательно ловила все его слова и указания. Сегодня от вчерашнего душки Демида ничего не осталось. Выражение лица деловое и отстраненное, взгляд цепкий и замораживающий. Расчетливый делец. Впрочем, именно таким он и является в реальности. «Снежана!» — он даже не обернулся ко мне. «Документы принесла?» «Да». Я разгладила и так идеальный лацкан моего бежевого пиджака и поднялась на ноги. «Отлично!» Демид подписал еще какие-то документы и бросил их на стол секретарши. «Отдай Кири. Оформишься в отделе кадров. Это этажом выше и... Камон въебывать! Китайцы будут через час!» «Хорошо!» Я почувствовала, как мандраж разлился по телу и положила трудовую и документы на стол секретарши. «Идем, покажу тебе кабинет!» Демид прошел мимо, а Кира остановила на мне заинтересованный взгляд. Наверняка не каждому новому сотруднику генеральный кабинет показывает. Да, да будут сплетни и разговоры у меня за спиной. Спасибо. Вежливо улыбнулась обоим и проследовала за Демидом. Неплохо, он кивнул на костюм, но не подходит. Аванс тебе выдадут? Магазин Кира. Он махнул ладонью в сторону своей секретарши. Тебе назовет и карту выдаст. Советую прислушиваться к советам консультантов. Они мое отношение к дресс-коду знают. Как скажешь? Сжала повлажневшими ладонями ремешок от сумочки, что болталось на плече. А, вернее, как скажете, Демид Всеволодович. Умница, даже отчество выучила. Он насмешливо подмигнул и открыл для меня дверь в комнату, где находилось тридцать столов, за которыми сидели сотрудники. Это наш open space. Уху. Я обвела глазами современную офисную мебель в стиле хай-тек. Все белое, со вставками прозрачного пластика или стекла. Тонкие мониторы со светящимися яблоками сзади и погруженные в дела сотрудники. Опять поправила на себе пиджак. Костюм действительно нужно купить. «Идем!» Демид кивнул долговязому парню, что обратил на нас внимание и тронул меня за локоть. «Там еще пять кабинетов, один из них твой, самый маленький». Мы прошлись вдоль столов и свернули к небольшому коридору, где и правда находились кабинеты. Он распахнул для меня дверь последнего и вошел следом. «Очень современно!» Я пробежалась взглядом по моему будущему месту работы с прекрасным видом на деловой центр из окна. «Вложено до хуя бабла!» Демид засунул руки в карманы и брюк и усмехнулся. «Так что спрос с тебя в том числе будет соответствующим. Не думай, что получится прохлаждаться!» И не рассчитывала. Я поставила сумочку на стол. Переговоры важные. Второй переводчик на подстраховке. Если будешь лажать, он быстро тебя сменит. Все ясно? В карих глазах плеснула сталь. Да, я нервно сглотнула. Немцы будут завтра, так что и второй тест-драйв не за горами. И запомни. Демид подошел ближе, и я инстинктивно попятилась назад, врезавшись бедрами в стол. Он навис надо мной и наклонился. Так что наши лица оказались совсем близко. Подведешь меня накажу. Уволишь, я согласно кивнула. Нет, он достал руку из кармана и провел костяшками пальцев по моей щеке. Разжалую в подстилке. Я вспыхнула и задохнулась от его прямолинейности. Я с тобой спать не буду, упрямо повторила. Тогда не ложай, он облизал губы. Или ложай. блять, мне все интересно будет. Испытательный срок три месяца. Там посмотрим. Мне уволиться захотелось вот прямо сейчас. Но показывать свою слабость глупо и точно не в моем характере. Справлюсь. Докажу. Не облажаюсь. Не дождешься, сволочь. Я тебе не кукла для секса. Я действительно хороший специалист. Демид легкой походкой отправился на выход и хлопнул дверью оставляя меня наедине со своими мыслями. Я села на стол и попыталась расслабиться. Напряжение вообще не помогает хорошо работать. Мне нужна собранность, а не этот непонятный мандраж. Помедитировав пару минут на закрытую дверь, вернулась в Open Space, прошлась мимо сотрудников, которые в отсутствии начальника разглядывали меня без стеснения, и отправилась в отдел кадров. Там меня быстро и без лишних вопросов оформили и пожелали приятного рабочего дня. Я вернулась к секретарше, которая ввела в курс текущих дел и показала, где у них переговорная. Китайцы приехали четко вовремя, как обычно вежливые и собранные. Уже в ходе встречи я поняла, почему мне ее доверили. Была она первой, так сказать, организационной, так что любые мои ошибки не были бы фатальными. Все переговоры я периодически поглядывала на второго переводчика Дениса, но он так и не предложил меня сменить. В финале я с облегчением выдохнула и попрощалась со всеми. «Снежана Юрьевна», второй переводчик, который оказался молодым парнем с приятным голосом и внешностью, подошел ко мне. «Пройдемся». «Да», — я немного напряглась. «Было много ошибок?» «Нет», — он улыбнулся и пропустил меня вперед. «Но я дам вам список литературы, которую нужно будет изучить. У нас своя специфика». «Понимаю и буду рада», благодарно улыбнулась ему. «Может, кофе? Раз... как раз время обеда». Парень пошел рядом со мной по коридору, в конце которого китайцы шумной толпой решали, куда им заехать пообедать. «С удовольствием!» — кивнул Денису, проходя мимо наших будущих партнеров. «Попью кофе и поеду менять свой гардероб». «Все меняют», — Демид Всеволодович на имидже заморочен. Мы застыли у лифта, и когда двери открылись, набились китайцами плотной толпой. Я зажмурилась, в который раз думая о том, как резко моя жизнь сделала вираж на этот раз. От училки до переводчика. Не зря говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Мой был сумасшедшим. Так что от остального года придется, видимо, ждать того же. «Идешь?» Денис прикоснулся к моему плечу, и я поспешила выйти из лифта, который уже давно освободили китайцы. «Ресторан на первом этаже, так что никуда ходить не придется». «Демид Всеволодович часто дергает в любое время, и будет проще, если ты всегда на связи и в зоне доступа». «А как же нормированный рабочий день?» Я подняла бровь, прошла к столику, за который нас проводил администратор. «У нас такого не бывает». Денис хохотнул. «Ты что, не знала, куда шла?» «Нет», честно призналась я. «То есть в общих чертах я в курсе, чем занимаетесь и все такое?» «Тогда приготовься». Денис расслабился и слегка оттянул галстук. Работа нервная. Зато зарплата — космос. Последнее радует. Я заказала себе кофе и салат. «Могу спросить?» Денис откашлялся. «Давай». «Димиджи у Морецкого тебя переманил?» Знакомая фамилия резанула ухо. Я ее в Мишином дурацком договоре увидела. Красивая. Ему идет. «С чего ты взял?» Я постаралась улыбнуться как можно естественнее. Ну, «Сложил два плюс два», — парень хмыкнул. «Ты же с Негуркой на Новый год к нам приезжала вместе с ним. Тебя невозможно было не запомнить». Э, «Ясно», — я залилась краской. Меня запомнили в том вызывающем костюме. «Самое то, до работы». А Демид с Морецким прямые конкуренты, хоть и друзья. Но насчет второго я не уверен. Переманил у конкурента звучит лучше, чем привел любовницу. Так что пусть лучше так и будет. — А он тебя просто переманил, или вы с Демидом? Денис понизил голос и всмотрелся в мое все еще красное от смущения лицо. — Нет, — отрицательно покачала головой, — только работа и ничего личного. Я принялась за свой салат, который в меня не лез, но ела принципиально. Не хватало только от голода бахнуться где-нибудь. Завтра немцы приезжают. — Да, но там проще. Выдам тебе одного конкретного, с ним и будешь забавляться. Спасибо. У нас переводчик – это затычка во все дырки, чтобы ты знала. Раз все равно при клиенте, то и проследишь, чтобы поселили нормально, досуг организуешь, все проблемы решишь. Не стесняйся дергать всех, кого потребуется. Свои к тебе обязательно прислушаются, потому что мы команда. Любой саботаж карается жестко. Учту. Отпиваю кофе и по привычке проверяю входящие. От Миши ожидаемо. «Ничего. Занята?» а, «В смысле?» – поднимаю от телефона глаза на Дениса. «Встречаешься с кем-нибудь?» В его голосе появляется заинтересованность. «Нет». Блокирую телефон и переворачиваю его экраном вниз. «Но на работе предпочитаю исключительно деловые отношения». «Понял». Он разочарованно нахмурился, но больше эту тему поднимать не стал. «Дальше я Дениса слушаю с большим интересом». Он рассказывает о тонкостях работы, пересылает мне списки литературы, которую следует прочесть. Высылает документы для изучения. К счастью, парень оказался без заморочек и очень ответственный. Я с людьми подобного склада обожаю работать. После обеда, попрощавшись с коллегой, спешу в салон, визитку и скидочную карту, куда мне выдала Кира. Администратор встречает с улыбкой и проводит в зал, где аккуратными рядами вывешена одежда. «Последние актуальные коллекции». Маша, как я прочла на бейджике, критично осмотрела мою фигуру и сама отправилась выбирать комплекты. Я же присела на диванчик, чтобы скоротать ожидания за журналом. Выбирать одежду я люблю, но не в этот раз. Слишком боюсь налажать, как говорит Димит, А для меня это чревато. «Проходите в примерочную», – Маша вежливо улыбнулась. «Я буду постепенно приносить еще». «Спасибо». Я скрылась за шторкой и прикоснулась пальцами к дорогой ткани белого брючного костюма. Что ни говори, а новая одежда всегда поднимает девочкам настроение. Особенно, если она брендовая и дорогая. Особенно, если половину стоимости платит фирма. «Два брючных костюма, два с юбкой, три коктейльных платья, одно вечернее, туфли, сумочки, перчатки и пальто», – перечислила Маша на кассе. Списала сумму моего аванса с карты и поздравила с накопительной скидкой. Я на сумму посмотрела лишь вскользь, надеясь, что если аванс был таким, то зарплата точно не разочарует, и вызвала такси. Другого варианта перевезти этот ворох одежды в мою квартиру не было. Домой вернулась уставшей и эмоционально выпотрошенной. На скорую руку перекусила и забралась под одеяло. Может, работа у Демида и ошибка? но она помогает мне сейчас справляться хоть как-то. Лучше бороться с реальными проблемами, чем со своими мыслями и сожалениями.